Глава 7. Отличительным качеством военнопленного является трусость в сочетании с подлостью. Ибо, если солдат сдался в плен, он тем самым уже изменил своему народу и принципам, за которые воюет. И если солдат продолжает оставаться живым в плену, он ежеминутно усугубляет свою измену и степень своей вины. Учебник военной подготовки для старшеклассников – Издание 34 идентичное. Первая государственная машинная типография. Леон неподвижно лежал на спине, заложив руки за голову, смотрел в желтоватый потолок, тщетно ища, за что зацепиться взглядом. Неприятно ощущал тепло нагретой им самим лежанки и предавался унынию и запретным мыслям. Он лежал на низком деревянном топчине, Пустив ноги на земляной пол, и сквозь тощую набивку тифика чувствовал, какой он жесткий и правильный, этот топчан. Без больнейших намеков на хоть какую-нибудь неровность, которую можно начать исследовать и занять этим делом полдня, а то и день. Больше ничего в комнате не было. Странное жилище, без окон. Специально для пленников построили, что ли? Оказывается, у южан принято обмазывать стены домов глиной и красить охрой. Желтые охряные стены начинались у пола, как подобает, а оканчивались закруглением, плавно переходящим в потолок. Или он много раз пытался мысленно провести границу, условную линию, отделяющую одно от другого, и не мог понять, где она, эта граница. Никто к нему не приходил, никто с ним не разговаривал. из улицы не доносилось никаких особенных звуков. Деревня большая, но точно вымершая. Надо же выдумать такую пытку. Иногда он вскакивал, мерил шагами земляной пол от стены до стены, разминая затекшие мышцы. Потом снова валился на топчан. Так он лежал уже неделю. Неделя на просторе определяется соединением меньшей и большей из лун, Энны и этты, и длится 19 суток. А еще раньше прошли, пролетели, проползли, 6 суток пешего пути туда, не знаю куда. В первый же час пути он потерял сознание, мучимый болью и усталостью, а очнувшись, обнаружил, что двое крепких мужчин несут его на плечах, привязанным к длинной палке, словно добычу. Шли и ночью. Зверопоклонники так петляли по лесу, что сумели отчасти запутать даже его, великого стрелка, а следовательно, великого охотника. Запомнилась лишь долгая переправа через реку, намного более широкую, чем все реки, виденные им прежде. Но что это за река, Леон не знал. В срединной части простора немало великих рек, а по направлению течения ничего не определишь, реки петляют. Пожалуй, теперь он находился даже дальше от земель Остила, чем был при крушении летающего крыла. Он перевалился сбоку на бок. И ведь не скрипнет, который раз подумал он про Топчан, хотя отлично знал, что Топчан не скрипит, он новый, добротный. и скрипеть пока не обучен. Но очень хотелось, чтобы Топчан наконец скрипнул. Почему-то ли он был уверен, что если Топчан скрипнет, то все кончится хорошо. Часами он смотрел на квадратное отверстие в потолке, пропускавшее воздух и солнечный свет. Он не мог видеть ни великого нимба, ни звезд, потому что над отверстием помещался, вероятно для защиты от дождя, Колпак из набранных внахлёст дощечек. К краю отверстий прилипла паутинка. И когда по вечерам накалившееся за день помещение отдавало тепло небу, паутинка весело колыхалась, предоставляя глазам единственное развлечение. Он очень боялся, что паутинка оторвётся и улетит. Внизу двери тоже было прорезано отверстие, пригодное для кошки. Через это отверстие три раза в день неведомая рука просовывала пустой тыквенный горшок на веревке, и надо было успеть справить надобности раньше, чем веревка утянет горшок обратно. Через то же отверстие подавалась пища. Голодом его не морили, скорее наоборот, фрукты, мясо, хлебные плоды. Однажды немного тихой радости. В первые дни заточения он пробовал колотить в дверь. На стук никто не приходил, сколько не стучи. Позднее Леон научился бояться двери. Он боялся того, что может случиться с ним, когда зверопоклонники вспомнят о своем пленнике. Он не ждал от двери ничего хорошего. Дверь отворилась. Леон вскочил, готовый сопротивляться до конца. Сжал кулаки. Убьют, конечно, но лучше уже в драке. чем спокойно, как зашептанного дракона в кухонной яме. В дом не вошел, впорхнул мужчина, очевидно, подбодренный пинком, и, пролетев небольшое расстояние, неловко шлепнулся на земляной пол. На Леона никто не обратил внимания. Дверь захлопнулась. Леон поднял голову и посмотрел на паутинку. Паутинки не было. Когда отворилась дверь, Сквозняк вынес ее вон. Распростертый на земляном полу человек принял сидячее положение, почесал подмышками и рассмеялся. Был он совершенно голый, если не считать грязной дикой бороды, и сам он был грязен, словно не мылся по меньшей мере с дождливого сезона. Не человек, корявое, недоделанное нимбом существо, брезгливо смахнутый с верстака брак. распространяемый существом запах, полностью соответствовал обличию. Никогда прежде Леон не видел таких людей, и не должно их быть. Чучело отвратное, чесоточное, но на груди у чучела не было изображения железного зверя. Была там грязная корка со следами расчесов, и больше ничего. Леон обнаружил, что все еще стоит со сжатыми кулаками. «Ты кто такой?» — просил он чучело. Голос его прозвучал излишне напряженно. Существо продолжало чесаться. — Ты откуда взялся? — повысил голос Леон. Существо на секунду освободило одну руку, чтобы махнуть ею куда-то в сторону, и ответило с ужасным произношением. — Сегодня меня опять приносили в жертву. — Ну и что? Леон заморгал. Переварить с одного раза было трудновато. «Как в жертву?» – спросил он. «Кому?» «Железному зверю, естественно. Ты-то кто такой?» «Меня зовут Леон», – ответил Леон сдержанно. «А меня ее Фрон. Привет, Леон, рад познакомиться. Спину мне не почешешь?» Леон вспыхнул. «Соображай, с кем говоришь». кем говорю?» Чучело, именовавшее себя ее Фроном, в развалочку подошло к стене и принялось... Покряхтывая от наслаждения, чесать о нее спину и бока. «По-моему, с таким же пленником, как и я. Разве нет?» В покойной логике чучелу было не отказать. «Имя у тебя дурацкое», — сказал Леон, немного остывая. Пропавшей паутинке все-таки было очень жалко. «И вид такой, что плюнуть хочется», — добавил он. «Зови просто Фрон, если так тебе удобнее». Мне так тоже больше нравится. А насчет вида, поглядел бы я на тебя, попадись ты им одновременно со мной. Первое время меня перед каждым жертвоприношением хотя бы брили, а теперь им это надоело и уже довольно давно. Заткнись. Чучело бесцеремонно лупало глазами, скреблось о стену и подвывало от удовольствия. Полидевку бы его в лапы, брезгливо подумал Леон. Брюханука не таких обламывал. Нет, сперва вымыть. Угу, молчу. А ты не хочешь излить душу? Предложила чучело. Другим помогала. Думай, с кем говоришь, абразина, вновь вспылил Леон. Фрон с любопытством прищурился. Повторяешься. Кстати, а с кем я говорю? Леон сдержанно объяснил с кем. О, простонал Фронт. выгибая спину в часоточном экстазе. Ох, хорошо. Э, так значит, я по твоей милости сюда попал. Почему это по моей? Когда Фрон в нескольких словах объяснил почему, и главное, откуда он сюда попал, Леон, забыв о естественной брезгливости, с воплем схватил его руками за шею и начал душить. Оба повалились на пол. Фрон хрипел и вырывался. Пальцы Леона ломали его горло, но Леону не суждено было совершить начатое по другой причине. Впервые за время заточения из квадратного отверстия внизу двери прозвучал голос, тягучий и как бы с линцой. «Кто останется в живых, того перестанем кормить». Леон разминал затекшие пальцы. Фронок орежило. Он хрипел, отплевывал слюну и закатывал глаза. но махал руками, показывая. «Ничего, мол, понимаю и не обижаюсь». «Не обижается он». Через час, когда в квадратную дырку просунули еду на двоих, Леон знал об основе основ, немногим меньше Фрона. Языки обоих устали рассказывать. Перешли на зверопоклон. «Мозги у всей этой шати не очень-то варят», объяснял Фрон с удовольствием, уписывая фрукты. «Нет». Правда, ваш ним свидетель. Иногда просто не могу надевиться их тупости. Ну поклоняются автоном автономочистителям и заурядам, и пусть себе. Но хоть поклонялись бы с умом. Железный зверь меня не сжег, так? Один раз не сжег, другой не сжег. Сегодня уже 86-й раз не сжег. Так что же? Вместо того, чтобы отмыть и объявить Богом, или по крайности пророком, Меня попробуют скормить зверю в восемьдесят седьмой раз. Вот увидишь. Фрон поперхнулся. Кстати, и тебя тоже. Постепенно до Леона дошло. Дни в неволе тянулись бесконечно, словно путь сонного слезнивца, задумавшего пересечь простор. Постепенно Леон привык к присутствию разговорчивого голого чучела, именовавшего себя Фроном. К его запаху, ужасающему акценту, отвратной привычке поминутно чесаться и не менее отвратному виду. Критически осматривая себя, он замечал, что сам скоро станет не лучше. «Сначала я считал себя военнопленным», — рассказывала Чучело, а потом понял, что меня здесь считают кем-то другим. Или же здесь своеобразное отношение к военнопленным, что в общем одно и то же. Между прочим, я ни разу не видел... чтобы они собственноручно расправлялись с пленниками. Они предоставляют это удовольствие зауряд очистителям, И надо сказать, тех еще ни разу не подвели. Хм, кроме как со мной. Это у них называется жертвоприношением. Пленников либо привязывают к деревьям у границы зоны очистки, либо попросту оставляют в в обреченных деревнях. Уверен, Тут в каждом доме по пленнику, а то и по два. Кстати, ты подкоп делать не пробовал? С этого начал, с тоской сказал Леон. Только ногти зря обломал. Тут земля как камень. Зря не попытался сбежать по дороге сюда. Не скажу, что на убийство у них наложено вето, но, по-моему, убивают они неохотно. В общем, неплохие люди. В случае попытки к бедству... Тебя, скорее всего, постарались бы поймать и вернуть. Только-то. Считай, упустил шанс. Леон только махнул рукой. Какой там шанс сбежать? Сейчас? Да. Вероятно, не упустил бы и намека на шанс. А тогда, когда едва брел под конвоем, спотыкаясь и особенно, когда конвойные тащили привязанную к палке, как куль, что по понапрасну чесать язык? Невозможное? Невозможно. «Ты сам-то почему не сбежал?» «Поначалу пытался, потом привык», — охотно объяснил Фронт. «Это они думают, что я пленник. Скафандр мои отняли и хотели сжечь, у мора. Как они мучились, так и бросили где-то. А может, закопали, потому что активная масса не горит. Наивные, неумные люди, даже трогательно. А я только у них по-настоящему выспался. Плен?» «Ха! Да я здесь тысячу раз свободнее, чем на основе основ!» А расчесанная физиономия голой абразины сияла самодовольством. Вместо ответа Леон сплюнул. «Когда начнется, попробуй прижаться ко мне как можно плотнее», сказал Фрон, не обращая внимания. «Иногда это помогало. Пароль в моем черепе, он на одного, но ты все же попробуй. Что не подцепишь чесотку, не обещаю». но лучше уж чесаться, чем заживо гореть». «А когда начнется?» спросил Леон. Фронт пошевелил губами, что-то высчитывая. «Завтра, я думаю, не раньше рассвета, не позже полудня. До зоны очистки отсюда уже рукой подать». Леон давно уже не дышал через рот, притерпелся к запаху, и все же пришлось побороть в себе остатки брезгливости. «Прижаться к тебе поможет?» «Пока только одному и помогло», — призналась честная образина. «Его только обожгло всего, но потом еще два дня жил». «Э, ты чего? Ты не бросайся! Что могу, то и предлагаю». «Спасибо», — с ядом сказал Леон. «Тронут». Помолчали. «Надеюсь, ты не собираешься меня придушить, чтобы самому воспользоваться паролем?» — вдруг спросил Фрон, перяв Леона подозрительный взгляд. «Вынужден предупредить, что извлечь его из моего черепа без хирургических инструментов и некоторых навыков тебе не удастся, а уж имплантировать себе тем более». «А? Не собираешься? Вот и хорошо», — Леон не ответил. «Прости, если я кажусь тебе немного бессердечным», — сказал Фрон после паузы. «Видишь ли, ты у меня не первый товарищ по несчастью». Так уж получилось, и даже не десятый. Перед закатом случилось то, на что Леон втайне надеялся с первого дня заточения, и чего позднее начал бояться до озноба, не смея окончательно признаться себе в этом. Лязнул засох, дверь скрипнула петлями и отворилась. Рон, не переставая чесаться, немедленно осклабился. Пошедший показал на Леона духовой трубкой. «Ты!» «Выходи!» «А я?» Нарочито обиженным голосом вопросил фронт.